Коцевман Петр Маркович, летчик 141-го гвардейского штурмового авиационного полка. Первый раз сбили в Селезии в январе 1945 года. Штурмовали в районе памятника Кутузова, помню, там стояла стелла со скульптурным орлом наверху. Зенитка достала ил на выходе из пикирования на высоте 300 метров. Перебила Петрофлекс, масло моментально вытекло и мотор заклинило. До аэродрома мы дотянуть не могли, пришлось садиться на живот, в грязь. Хорошо, хоть земля мягкая была. Комкор Рязанов прислал за нами свой Виллис. А потом механик поехал разбирать остатки самолета на запчасти. А там в бомболюке неразорвавшаяся бомба. Так что повезло нам неимоверно. Или вот, например, эпизод, произошедший 20 апреля 1945-го. Полетели шестеркой на штурмовку немцев, прорывающих кольцо окружения под Бреславу. Над целью образовали круг и стали атаковать. При первом заходе уничтожили четыре танка и много пехоты. И при выходе из пикирования мне вражеский снаряд попал в левую плоскость, в которой образовалась большая дыра. Благо, что наш аэродром находился рядом. Так я спланировал, как в песне «На честном слове» и «На одном крыле». А во второй половине дня поднялся в воздух уже на чужом штурмовике. Летим на Берлин, ориентируясь по автостраде. Под окнами город Штемберг. Сказали, что в нем уже находятся наши войска. Шли на бреющем полете. А в городе немцы врезали по нам из зенитных орудий. В кок винта попал снаряд и машина пошла вниз. Смог посадить на живот, но при посадке ударился головой о приборную панель и потерял сознание. От удара о землю на штурмовике сработали пушки и пулеметы. Писаренко выскочил с пистолетом из самолета. Смотрит по сторонам, где упали, кто ближе, немцы или наши. На наше счастье рядом находились танкисты-ремонтники, и когда они меня начали вытаскивать из кабины, я пришел в сознание. Все же самым памятным был вылет 26 января 1945 года. Плохие погодные условия были чрезвычайно неблагоприятными для нас и фактически полностью исключали возможность применения авиации. Но тогда мы получили приказ произвести штурмовку. Пошли все эскадрильи – Адрианов, Петров, Блинов и другие экипажи. Этот вылет я запомнил до мельчайших подробностей, так как во время взлета у моего самолета лопнуло левое колесо шасси и штурмовик отклонился от направления движения. Только чудо спасло его от столкновения с состоящими самолетами, и взрыва не произошло. После выполнения задания посадку я производил на одно колесо, и что мне пришлось пережить в эти мгновения, не могу забыть до сих пор. А задание было следующим: произвести бомбардировку войск противника, разгружающихся на ЖД станции. По данным воздушной разведки на станции скопилось множество железнодорожных составов. Но нам, летчикам, никто не сказал, что на этой железнодорожной станции стояли эшелоны с узниками из лагеря Свенцем. Да и кто из штаба полка мог это тогда знать? Погода в тот день была мерзопакостная. Видимость двести-триста метров. Весь полет проходил в слепую, только по приборам. И когда мы пробили облака на высоте свыше двух тысяч двухсот метров, то увидели станцию, состоящими на путях и шелонами, и вдали многие ряды складских помещений. Погаузов. Мы даже не предполагали, что это лагерные бараки для заключенных освенцима. Бомбардировка штурмовой авиации с такой большой высоты малоэффективна, и командование об этом, конечно, знало. Обычно бомбометание проводилось спектирование с высоты 600 метров и ниже. Приборов прицелов у нас не было, и только нос самолета и перекрестие на лобовом бронестекле заменяли прицел. Но нам было приказано произвести бомбометание с большой высоты, то есть посеять панику. Мы выполнили это задание, а на следующий день нашей пехоте было освобожден концлагерь Асвенцем. И уцелевшие узники рассказали, что немецкой охраны и прочий фашистский персонал, увидев над лагерем советские илы, В панике сели на машины и сбежали, так и не успев уничтожить последних узников лагеря и замести следы своих преступлений.、И、если это действительно так и было, то для меня этот вылет является самым важным в жизни. Если даже косвенно благодаря нашей штурмовке спаслись узники концлагеря, то я могу гордиться этим вылетом до самого своего последнего часа. Интервью Коифман